Менопауза и климакс. Зачем и почему? Помните у доктора Михаила Афанасьевича Булгакова «В собачьем сердце», которую он написал в 1925 году? Считаем примерно следующее. Приходит дама к профессору Преображенскому Филиппу Филипповичу. «Если бы вы знали, какая у меня драма...» «Сколько вам лет?» «Я же говорю вам, сколько!» «Я вам, сударыня, вставлю я и ч н и к и обезьяны». Климакс или климактерический период – это тот этап в жизни женщины, при котором процесс репродуктивного развития дошел до стадии окончательного физиологического оформления заключительной части онтогенеза, его менопаузальной части. Для этого этапа, который сегодня занимает около 1 трети жизни женщины, только в развитых странах мира, характерно развитие инволюционных процессов, которые ассоциированы с формированием специфической картины возраст зависимой патологии. Менопауза – это окончательное прекращение м е н с т р у а ц и й как следствие окончания фолликулярной активности яичников. Перименопауза – это период от первых признаков приближения менопаузы до о д н о года после последней менструации. Началом периода менопаузы считается 1 год после последней менструации. При менопаузе считается переход от регулярных овуляторных циклов к прекращению менструаций, появлению нерегулярных вагинальных кровопотерь. Медианный возраст п р е менопаузе 47,5 лет. В последний год перед менопаузой уровень эстрадиола снижается. Мужского климакса, как острого возрастного изменения функции яичек, аналогичного процессам, происходящим в организме женщин, не существует. Несмотря на снижение функции клеток лейдига и гипофизарных гонадотрофов, внезапной полной потери фертильности не наблюдается. Как мы знаем, сегодня часто мужчины в возрасте 60 лет и старше нередко становятся отцами. Однако, хотя мужской менопаузы не существует, но этому периоду можно придать о ч е р т а н и я термина «первичного мужского гипогонадизма». Но если на уровне функции организма климакс присущ только женскому организму, то морфологически е и патофизиологически в изменениях в г и п о т а л а м о г и п о ф и з а р н о г о н а д н о й оси у обоих полов лежат однотипные явления, которые можно охарактеризовать как инволюционные. Задача основного пейсмекера гормонального старения – вернуть бесполость еще на дальних подходах к старости. Это явное эволюционное решение кардинально и беспрекословно звучит так – Организм, который не сможет прокормить другой организм, и которому скоро самому нужна будет помощь, должен загодя прекратить размножение. «Эволюцию не волнуй, что происходит с вами после того, как у вас появились дети. Поэтому после 50 лет не действуют механизмы, которые бы разрушали стареющие клетки», — говорит Джудит Кампизи, одна из ведущих биологов в мире. Не вызывает сомнения, что большую часть эволюции человека менопауза как физиологический феномен практически отсутствовала, так как под давлением средовых факторов женщины в подавляющем большинстве просто не доживали до такого возраста. Возраст, при котором у 50% женщин прекращаются м е н с т р у а ц и и рассматривают как средний возраст наступления менопаузы в данной популяции. Сегодня этот показатель около 50 лет и может несколько отличаться от страны к стране. д л и т е л ь н о й жизни в постменопаузе в России сегодня составляет около 25-30 лет, или одну треть жизни россиянки. Ожидаемая продолжительность жизни женщины 55 лет в России – около 23 лет. Снижение количества половых гормонов в организме женщины начинается уже в четвертом десятилетии, то есть задолго до менопаузы. При этом, если менопауза наступает до 40 лет, ее считают преждевременной, в 40-45 лет – ранней, после 55 лет – поздней. Менопауза, которая наступила в 46-54 года, считается своевременно наступившей. Не ясна зависимость времени наступления менопаузы от возраста менархи, от количества родов, от приема оральных контрацептивов. Но ясно, что ухудшение условий жизни или вредной привычки снижают возраст наступления менопаузы. Встает вопрос. Сегодня, когда женщины стали жить дольше, изменился ли возраст наступления менопаузы? Возраст менопаузы в Англии, США, ФРГ в 1964-1978 годах был 49,5-51 год, во Франции в 1985 году – 52 года, в СССР в 1959 году – 46,8, в Москве в 1980 году – 49,5 года. Сегодня эти показатели приблизительно такие же, но много реже стала встречаться ранняя менопауза, наступавшая у женщин 50, 60 или 70 лет назад. Возможно, что более редкие случаи ранней менопаузы – это следствие того, что женщина меньше занята на тяжелых работах. Интересно, что механизм включения менструального цикла, менархи и климакса – один и тот же. В их основе лежат первичные изменения чувствительности ядер гипоталамуса, которые приводят к последовательному включению и выключению репродуктивного механизма. Это так называемая элевационная модель онтогенетического развития и формирования возраст-зависимой патологии, которую предложил Дильман. Если менопаузу рассматривать как реперную точку в старении репродуктивной системы женщины, после которой она в среднем живет еще одну треть своей жизни, то интересно выяснить, а есть ли такая точка у шимпанзе, нашего двойника, обладающего с нами максимальным генетическим сходством. Шимпанзе и Бонобо – панпанискус – карликовый шимпанзе. Это лабораторные двойники человека. Именно с ними у нас был общий предок – прото-обезьяна. У человека с ними п о х о ж и кровь, внутренние органы, строение опорно-двигательного аппарата, строение мышц. Сложно отличить сперму и плаценту. Шимпанзе умеет смеяться и использует орудия для добывания пищи. Шимпанзе начинает рожать детенышей уже в возрасте лет. 9,8 и заканчивает размножение до 50 лет. При доказанной продолжительности жизни для самок-шимпанзе в 60 лет можно прийти к заключению, что у них тоже есть период жизни, когда они живут не в фертильном состоянии при создании ряда условий – безопасность, доступность сбалансированного питания, ветеринарный уход. У шимпанзе первые возрастные изменения отмечают начиная с 34 лет. Показатели истощения теломер схожи у человека и шимпанзе, но теломеры у шимпанзе в два раза длиннее, чем у людей, поэтому разница в долговечности двух видов, по-видимому, не связана с длиной концевых колпачков ДНК. Немножко о гипотезе эволюционных психологов, объясняющих возникновение менопаузы тем, что группа близких родственников получала некие преимущества, например, в воспитании детей. Или старая самка, прекращая размножение, не могла уже оказывать большую помощь своим отпрыскам искать пару. Тут указывают на наших близких родственников Бонобо, у которых старые самки действительно заняты тем, что подбирают жену своему сыну. Но это скорее из области ф а н т а з и й так как Бонобо р е ш а ю т с помощью секса все вопросы, чего нельзя сказать о шимпанзе, тем более о виде Homo sapiens. И по-прежнему неясно, как групповое преимущество нашло отражение в индивидуальной ДНК. Кроме того, как известно из истории эволюции, предки людей скорее не доживали до возраста, когда возможна менопауза, например, до 35 лет. По моему мнению, используя механизм включения периода менопаузы, женский организм концептуально сохраняет силы для жизнеспособности, не растрачивая их на деторождение. Но это следствие работы не механизмов старения, а механизма развития, и напоминает мотоцикл, который разогнали на прямой трассе и закрепили руль. Он упадет только тогда, когда кончится горючее в баке. В постменопаузе в организме женщины начинаются многие патофизиологические процессы, которые неуклонно приводят к формированию определенного спектра возраст-зависимых патологий. Именно поэтому надо не только знать эти патологии, чтобы оказывать медицинскую помощь и заниматься профилактикой таких заболеваний, но и использовать эти болезни для изучения механизмов самого старения. Главное – поставить во главу изучение прагматизм, поскольку человек должен жить дольше уже сегодня. Изучение прагматизма эволюции, которая создала четко оформленную патофизиологическую концепцию репродуктивного старения, наиболее перспективно для повышения качества жизни современного человека. Человечество получило дополнительные годы к жизни в старости совсем недавно. Механизм менопаузы – это облигатный адаптивный механизм инволюционного этапа онтогенеза организма женщины. Причины в изменении гипоталама-гипофизно-гонадных взаимоотношений, где главную роль играет гипоталамус, хорошо описываются элевационной теорией Дильмана. Это одна из множества геронтологических гипотез, которые хочется назвать теорией. Менопауза играет роль только тогда, когда условия жизни социума позволяют жить дольше, и давление средовых факторов не играет значимой роли. как одномоментное явление перестройки и репродуктивной функции мужского климакса не существует. Однако механизмы формирования старческого гипогонадизма и женского климакса однотипны и существуют с одинаковой целью – приведение организма в состоянии бесполости, когда он оказывается лишенным возможности производить потомство. Тяжелые условия жизни могут включить механизм менопаузы раньше – что было широко представлено в истории последних веков человечества.